Глава пятая. Моя жизнь во время учебного года сильно отличалась от летней жизни на Кейп-Конде. С одной стороны, мне было одиноко. Тот особняк, который мы с Питером называли домом с начала второго замужества матери, не способствовал семейной близости и общению. Наши с Питером спальни, ровно как и остальные 15 спален в доме, Находились слишком далеко от семейной комнаты, чтобы мы могли подслушивать негромкие родительские разговоры, не говоря уже о том, чтобы засыпать под их успокоительные далёкие вибрации. Дом был так велик, что в нём не задерживались даже определённые запахи конкретных помещений, например, аромат коричневого сахара в кухне после того, как мать пекла пончики или дымок от разожжённого камина в кабинете. Звуки и запахи терялись в этой обширности. Кроме того, дом 100 по Essex Road был выставлен на продажу уже в момент нашего приезда, что создавало ощущение непостоянства нашего места жительства. Этот дом невозможно было протопить в те скудные на электроэнергию годы и ещё невозможнее — продать. Единственное добросовестное предложение поступило от «Церкви объединения», то есть от мунистов, но соглашаться на сделку, которая повредила бы родовой репутации Чарльза, было никак нельзя. Примечание. Церковь объединения — секта, основанная Мунсон Менум в 1954 году в Сеуле, Южная Корея. В течение следующих нескольких десятилетий церковь объединения распространилась во многих странах мира и имеет от 5 до 7 миллионов последователей, которых в России называют «мунистами». Конец примечания. Что подумают соседи? Поэтому мать и отчим делали то, что делали представители белой кости из поколения в поколение. Проживали остатки фамильного состояния, поддерживали внешнее благополучие и сильно пили. Типичный день из нашей тогдашней жизни протекал примерно так. Каждое утро Чарльз, шаркая, отправлялся на работу в инвестиционный банк и брокерскую фирму, основанные его дедом и носившую родовое имя. Он недолюбливал свою работу, но, к счастью, страсть к археологии дарила ему некоторое утешение и позволяла мириться с этим отупляющим делом Начиная с 10 класса, мой брат пошёл в одну новоанглийскую частную школу, а я в другую. Питер поступил в Роксбери-Латин — независимую школу для мальчиков, а я в Милтон-Академе — солидное заведение с величественным кампусом, просторными зелеными лужайками, ухоженной территорией и импозантными зданиями из красного кирпича, чьим девизом было «Смею быть правдивым». А наша мать заполняла свои дни... Ну, я никогда не знала точно, чем она занималась. Может быть, расхаживала по громадной фамильной резиденции — пытаясь вписаться в эти декорации, достойные кантри-клуба, или размышляя, как начать новую карьеру после того, как забросила старую. А может быть, просто гадала, не совершила ли она огромную ошибку. Во время учебного года мы с Питером ужинали вместе за кухонным столом каждый вечер, примерно в шесть, как раз когда Малабар с Чарльзом открывали свой неспешный час коктейлей. Ритуал начинался с оживлённой дискуссии о том, что они будут пить сегодня — бурбон или скотч. Это решение всегда давалось им нелегко, поскольку предполагало определённые обязательства на весь вечер. Если выбрали бурбон, значит, бурбон и будет, причём не только в первых порциях по глотку со льдом, но и в Манхэттене и его повторах. Очень редко в барной карте фигурировали ром или ржаные виски. Но водка — никогда, по крайней мере, никогда по вечерам. Зато порой пробиралась в кровавую мэри за бранчем. И уж точно ни разу не было джинна, который малобар страстно презирала. Её мать, Вивиан, поила им дочь с 12 лет в качестве средства для облегчения менструальных спазмов, И хотя Малабар так и не простила мать за то, что она вычеркнула прекрасный напиток из её коктейльного репертуара, мне она прописывала то же самое лекарство, создав в моём подсознании ассоциацию между джином и менструацией, от которой я не могу отделаться и сегодня. Когда было решено, что пить, Малабар приносила подходящие бокалы — тумблеры или хайболы, а Чарльз разливал напитки. потом Воодушевлённые предвкушением, они удалялись в библиотеку, где усаживались на плюшевые диваны, которые разделял старинный столик, пестривший подставками под бокалы. Из тех коктейльных разговоров и состояла их совместная жизнь. Начиная с 1980 года, тайный роман моей матери затмил почти всё остальное в её жизни. Она сияла и пылала, на некоторое время ослеплённая им. Она по-прежнему делала для Чарльза то, что было в её силах. Устраивала званые ужины, сопровождала его на мероприятия, организовывала семейные сборища, но насытиться Беном Саутером не могла. «Ренни, я в жизни не чувствовала себя настолько живой», — однажды призналась она легкомысленно. Малабар сидела на табурете в своей ванной комнате, Я стояла позади, нанося кондиционер с хной на её волосы. Смесь, только что приготовленная, имела консистенцию ила и пахла мокрым сеном. «Расскажи мне, как это?» — попросила я. Хоть мы уже и вели подобные разговоры прежде, да я и сама видела, как ветреные силы страсти и неверности наполняли мою мать бьющей через край радостью. Просто мне нравилось слушать, как она об этом говорит. «Это словно тот момент в волшебнике страны Оз, когда всё из чёрно-белого становится цветным», — ответила она, резко разворачиваясь на табурете, чтобы видеть моё лицо. Прядь намазанных хной волос хлестнула её по нижней губе, брызги кондиционера полетели во все стороны, и мы обе рассмеялись. «Не уверена, что ты понравишься Бену с усами», — сказала я, возвращая сбежавшую прядь на место. На вершину болотные горки остальных, собирая и упаковывая всё это зелёное месиво в чистую шапочку для души Хна оставила тёмную линию под носом у матери, которую я стёрла тёплой мягкой мочалкой. Мы проводили эту лечебную процедуру примерно раз в месяц, обычно по воскресеньям, перед тем, как Малабар должна была встретиться с Беном. В эти дни она особенно нервничала. «А может, это больше похоже на прыжок в волну?» — продолжала она. «Готовишься к тому, что обязательно случится, ты это знаешь, но каждый раз всё равно испытываешь потрясение, верно?» Внутри романа моей матери туго переплелось столько всего — любовь, грех, похоть, что казалось... Ситуация обречена рано или поздно взорваться. Я считала своим долгом защитить её, да на самом-то деле и всех нас, от этой неизбежности. Я снова развернула мать лицом к зеркалу, висевшему на задней стороне двери. Моя голова над её, в нашем общем отражении. — Мама, что ты будешь делать, если кто-нибудь узнает? — спросила я. «Никто никогда ничего не узнает», — заверила она. «Мы очень осторожны, Ринни. К тому же у нас есть ты, наше секретное оружие», — добавила она, поглаживая мои руки, лежавшие на её плечах. Я завела таймер. Хну следовало держать на волосах ровно час. «На что, если кто-то всё же узнает?» — не отступала я. «Этот вопрос беспокоил меня постоянно». Что случится с ней, с нами, если правда выплывет на свет? Она наклонилась поближе к зеркалу, то ли изучая какой-то изъян, которого я не видела, то ли просто выгадывая время. Ну, это было бы ужасно, и мне даже не хочется об этом думать. И это убило бы Чарльза, и Лили тоже, — проговорила она. Они без того слишком уязвимы. Но если это случится, мы с Беном будем вместе. Мы дали друг другу такое обещание. Поначалу Малабар так же сильно, как и я, нервничала из-за возможности быть пойманной, поэтому мы скрупулёзно заметали следы. Разрабатывали сложные алиби для свиданий в Нью-Йорке. То она навещала свою лучшую подругу Бренду, холостячку и карьеристку, то ещё чаще ухаживала за недужной мачехой Джулией, второй женой моего деда, которая была намного младше его. Джулия, старше моей матери всего на пару лет, была запойной пьяницей с длинной историей алкоголических эпизодов. Кутежи — так их называли в нашей семье. Это была идеальная отмазка. Дед умер годом раньше, поэтому мать не нуждалась в его сообщничестве, легко создавая себе прикрытие. Кроме того, она и в прошлом помогала Джулии, так что эта ложь была достаточно близка к истине, чтобы слетать с наших уст без усилий. Когда я терзалась угрызениями совести из-за того, что мы скрываем тайну матери — Разоблачая тайну бабушки, Малабар уверяла меня, что алкоголизм Джулии давным-давно не является ни для кого секретом. Когда напиваешься так, что валишься с ног, это ни для кого не тайно, даже если живёшь на Пятой авеню Поверь мне, Ренни, несмотря на иллюзии Джулии на этот счёт, все знают, что у неё серьёзная проблема. Это было похоже на правду. В состоянии подпития Джулия чудила просто фантастически. Раздевалась до белья на званых вечерах, теряла сознание в коридоре, где ничего не подозревавшие гости могли споткнуться о неё, лежащую в луже мочи. Имея под рукой такие истории, в какие впутывалась Джулия, не было проблемой в случае необходимости снять любые подозрения с малобар. Когда таймер сработал, малобар приняла душ, смыла хну с волос, и мы перешли из ванной в её гардеробную комнату. Пожалуй, единственную комнату в доме по Essex Road, которую можно было назвать уютной. Это было наше любимое место для разговоров. Двуспальная кровать, туалетный столик с драпировкой в цветочек, табурет, обитый той же тканью и украшенный драпировками. Эта комната изобиловала текстилем и была по-хорошему старомодно-женственной. Моя мать, страдавшая бессонницей после смерти Кристофера, обычно спала в этой комнате, якобы потому, что Чарльз храпел. Когда я приходила будить её по утрам, что всегда было непросто, её голова была спрятана между двух подушек на манер бутерброда, только нос выглядывал наружу. Я устроилась на её кровати, в своём обычном насесте, привалившись спиной к стенке и подобрав под себя ноги, чтобы освободить место для портпледа, который лежал открытому из ножья. Мы решали, что ей взять с собой на свидание с Беном в Нью-Йорке. Мать примеряла наряды один за другим, оценивала своё отражение в ростовом зеркале, критически поджимая губы. Когда она надела тёмно-зелёное платье с запахом, которое листило её тонкой талии, я сказала — «Ой, мам, вот это оно! Ты выглядишь чудесно!» Так и было. Малабар опустилась на табурет и наклонилась к бесстрастному трёхстворчатому зеркалу, изучая своё лицо. Большие карие глаза с тяжёлыми веками делали её взгляд томным. В детстве я однажды услышала, как её подруга Бренда назвала их «будуарными». В то время я решила, что это означает «сонные», Несмотря на моё уверение, что она красавица-раскрасавица, Малабар была не настроена слушать комплименты. Она ущипнула пальцами лишнюю кожу на верхнем веке и нахмурилась, глядя на своё отражение. «Нет ничего хуже для женщины, чем старение Ренни», — сказала она мне. «Моя мать меня предупреждала, а я ей не верила. Но помяни мое слово, на свете нет ничего хуже. Фотография моей гламурной бабушки Вивиан стояла на столике. Её красота была тем стандартом, по которому моя мать мерила себя и полагала, что не дотягивает до него. Я была с этим не согласна. Для меня малобар была ещё краше. В лице моей матери была теплота, а её бедовые глаза шаловливо сверкали, в то время как бабушкины чёрные волосы Тёмные очи и безупречная кожа цвета слоновой кости казались мне суровыми. Её стальной взгляд не теплел, даже когда она улыбалась. Глядя на бабушкино фото, я думала о том, насколько, наверное, захватывающе для моей матери быть её единственным ребёнком. Но в убеждении, что моя мать привлекательнее бабушки, я была одинока. Стоило обронить в разговоре её имя, и все подряд — мужчины, женщины, близкие друзья и соперницы — в один голос принимались утверждать, что Вивиан была самой потрясающей женщиной, когда-либо ходившей по земле. «Большую часть своей жизни твоя бабушка была выдающейся соблазнительницей, но старела она некрасиво», — говорила мать. Я слышала истории о буйном нраве бабушки, о владевшем ею духе соперничества и многолетнем алкоголизме. В том числе историю о громком скандале между нею и моей матерью, когда я была ещё совсем маленькой. Они вроде бы не поделили мужчину, с которым обе флиртовали на одной вечеринке. Пьяные и разъяренные, две женщины бросались обвинениями, пока ссора не переросла в драку — в результате которой моя мать упала прямо в камин. Бабушка после этой драки осталась в синяках, а мать — в гипсе, от бедра до кончиков пальцев. Я терпеть не могла представлять себе, как они дрались. Мысль о матери, причиняющей боль дочери, пугала меня. Теперь бабушка была прикована к постели. больше не способная ни драться со своим единственным ребёнком, ни соблазнять мужчин. После второго развода с дедом она около 30 лет прожила одна, после чего снова вышла замуж в 1976 году. Её новый муж, Грегори, был родом из Плимута, прямой потомок отцов-пилигримов, как и Бен Саутер. Но счастье и несчастье в жизни Вивиан шли рука об руку. И Грегори умер всего через пять месяцев после их свадьбы, когда мне было одиннадцать лет. Бабушка, желая иметь ясное сознание на его похоронах, пропустила приём своего лекарства для разжижения крови, и на следующий день её разбил обширный инсульт. Мы регулярно навещали её, но она утратила способность осмысленно общаться. Годы спустя Малабар призналась — что роман её с Грегори длился 10 лет в ожидании смерти его жены. Вивиан словно составила план, которому последовала её дочь. Поначалу мать и Бен вели свой роман осторожно, тайно встречаясь во время деловых поездок Бена. Обычно это случалось в Нью-Йорке, где он заседал в советах директоров нескольких компаний. Они снимали номера в разных отелях, Заказывали обслуживание в номер, не спускаясь в ресторан, и платили за всё наличными. Но вскоре осмелели, уверившись, что вряд ли столкнутся с кем-то из знакомых. Начали ужинать в дорогих ресторанах, вроде Лёс-Йорк, Хацухана, Лютес и Ла Толип, которые принадлежали одному из хороших друзей моей матери. Моя мать ничего так не любила, как ходить в изысканные рестораны, утверждая, что для неё это единственный способ вырваться с собственной кухни. «Подумай только, Ренни», — не раз говорила она мне, «когда все знают, что ты великолепный повар, слишком страшно приглашать тебя куда-то на ужин». Пусть это звучало высокомерно, но было, тем не менее, чистой правдой. «Моя мать училась в Le Cordon Bleu в Париже», Работала шефом в тестовых кухнях издательства «Time Life» над серией «Food of the World», опубликовала четыре кулинарные книги, а в настоящее время вела популярную кулинарную колонку в газете «Boston Globe» — «Готовим заранее». Какой разумный человек стал бы рисковать с репутацией, приглашая малобар на рагу с тунцом? Рестораны были для малобар чем-то вроде мини-отпуска. Её работу делал кто-то другой. Она обожала наряжаться, завивать свои блестящие рыжевато-каштановые волосы, наносить яркую помаду, прекрасно осознавая, что когда войдёт в зал, все будут смотреть на неё. Она делала смелый выбор и редко заказывала классические блюда, вроде отбивных из ягнёнка или филе миньон. Малабар предпочитала проверять, на что способные местные повара И как они справятся с такими трудными задачами, как сладкое мясо или морские черенки? Примечание. Сладкое мясо — кулинарное название желёз внутренней секреции телёнка, реже ягнёнка, иногда коровы или свиньи. Морские черенки — вид моллюсков. Конец примечания. Она обладала сверхъестественной способностью понимать, как приготовлено блюдо с первой пробы. Скажем, было ли мясо вначале, обжаренным на сильном огне или отваренным в кипятке. Могла перечислить все ингредиенты соуса, запомнить их и не только воспроизвести этот соус впоследствии, но и сделать чуточку лучше. «В том, что касается готовки, я воровка», — шептала она мне, обдавая дыханием с ароматом специй. Вскоре они с Беном начали летать в Нью-Йорк. вместе одними рейсами, даже заказывали места рядом. Однажды она сообщила мне, что они наткнулись в шаттле Бостон-Нью-Йорк на кого-то из знакомых, человека из Плимута, который знал и Чарльза, и Бена. Моё сердце пустилось в скач. «Что, если это дойдёт до Чарльза?» Но мать сказала, что она просто положила одну руку на рукав Бена, другую прижала к сердцу — и воскликнула с искренним удивлением. «Как тесен мир! Вначале я столкнулась с Беном Саутером, а теперь с вами», а потом пригласила того человека присоединиться к ним. Я вцеплялась в каждое слово маминых историй, жадная до подробностей её тайных и беззаконных встреч с Беном, которые случались каждые 4-6 недель. Иногда я оставляла на её подушке записку с просьбой разбудить меня сразу по возвращению из Нью-Йорка. Она так и делала, и мы до середины ночи, сидя на моей кровати, разговаривали о её чувствах к Бену. Не было никаких рассказов о бродвейских шоу, походах в Метрополитен-музей, прогулках по парк-авеню. Никаких материальных свидетельств безудержного шопинга Насколько я могла судить — Мать с Беном проводили время, занимаясь исключительно двумя самыми священными жизненными вещами — едой и любовью. К счастью для меня, мать предпочитала разговаривать о еде, а не о сексе. Хотя время от времени её застенчивая улыбка выдавала и менее целомудренные воспоминания. Мы могли провести и всё воскресенье в её гардеробной. Я на мягкой постели обложившись со всех сторон подушками малобар на табуретке у туалетного столика. Мне никогда не надоедало слушать, как она рассказывает о Бене, разбирает по косточкам каждое его сладкое обещание. Для моей матери не было ничего приятнее, чем воображать совместное будущее, которое в один прекрасный день будет у них с Беном, особенно когда речь заходила о путешествиях. «Давай поговорим о...» «Медовом месяц Рене». Предлагала она, и мы принимались перебирать варианты, которые могли бы удостоиться такой чести. Роскошная итальянская вилла в Тоскане. Африканская сафари. Круиз под парусом вдоль турецкого побережья. Меня всегда влекла идея сафари. Все эти чудесные животные. Но мать, которой милее были дорогое постельное бельё и трюфельное масло, жаждала гедонизма в Италии. «Да есть ли более романтичное место на Земле?» — вопрошала она. К большому огорчению матери Бен отказывался разделять эти фантазии. Он следовал жёстким правилам для их любовной связи. Выбирал лучшие стратегии, позволявшие избегать разоблачения. В том числе предварительно планировать только одну ближайшую встречу. не звонить матери из своего дома, за исключением тех случаев, когда предполагались официальные мероприятия на четверых, и никогда не поверять свои чувства бумаги. У Бена всё было в шоколаде. Наложенная домашняя жизнь с Лили, с которой он был очень нежен, страстная романтическая связь с малобар, которую он любил, и умение разделять эти две жизни, которые бесконечно злила мою мать. Она хотела, чтобы их роман был таким же всепоглощающим для него, как и для неё. Но приходилось довольствоваться тем, что он был таким же всепоглощающим для меня. Я ловила каждую его деталь, крайне преувеличенную. «Знаешь, что мне хочется сделать с Беновыми правилами?» — порой спрашивала она меня. Я знала ответ, но она не давала мне вставить и слова. «Нарушить их все до одного». Сила преступления, соблазнительная сама по себе. «Мне просто нужно набраться терпения, Ренни», — говорила мать снова и снова. «Не столько мне, сколько себе самой. И мы обе знали, что терпение — не её сильная черта. Мне нужно настроиться на долгую игру». «А где же был Чарльз, когда мы вели эти воскресные разговоры? Обычно в своём кабинете, в кресле в углу. Торшер за его спиной освещал пухлый том, который он держал на коленях, а указательный палец скользил по строчкам книги. Мой очень сдержанный человек, чья судьба, определённая отцом и дедом, состояла в неромантичном наживании денег. Такой, не похожий на мечтателя, он всё же был им. Его воображения воспламеняли ранняя история Америки и легенды о сгинувших в море кораблях. Стоит заметить, что когда-то моя мать была так же безумно влюблена в Чарльза, как теперь в Бена. Её очаровывал интеллект Чарльза. И, в частности, его давний интерес к отцам-пилигримам и культуре, которую они создали в Плимате. И хотя ей очень нравилось, что Чарльз был потомком... успешных капиталистов, ценила она в нём именно его истинную страсть, а не стремление приобрести ещё большее богатство. Отчим предавался чтению и размышлениям примерно до шести вечера. Затем срабатывал его внутренний будильник, и он выходил из своего мирного убежища с воодушевлением, обещая матери смешать коктейль, если она готова выслушать речь о его последнем увлечении. В до эпоху мать с удовольствием соглашалась. Но влюблённость в Бена всё изменила. Малабар больше не волновали блестящий ум Чарльза, его джентльменские манеры и одержимость археологии и истории. Она по-прежнему устраивала вечернее возлияние с мужем, но я совершенно уверена, что пока Чарльз говорил, она грезила о Бене. Жаждая теперь волнений иного сорта, Бен был общительным, чувственным, безоговорочно уверенным в себе. Она хотела его. Всякий раз, как мать уезжала, якобы в очередной раз спасая Джулию, но в действительности, ночуя в отеле с лучшим другом своего мужа, я должна была заботиться о Чарльзе. Это было несложно. Самое большое, что нужно было сделать, это разогреть еду, заранее приготовленную матерью, откупорить бутылку вина или помочь ему расстегнуть пуговицы на манжетах, поскольку навыки мелкой моторики, необходимые для этого действия, были ему недоступны. Этому мужчине нужно было немногое — покой, крепкий коктейль и тихое место, чтобы читать и думать. Наверное, те самые качества, благодаря которым Чарльз был прекрасным отчимом, делали его не лучшим отцом для собственных детей. Его родительским стилем было доброжелательное невнимание. Ему неинтересно было воспитывать нас с Питером, разбираться в наших дрязгах, в рождённом соперничестве, тратить на нас своё время и энергию. Единственной сложностью в уходе за Чарльзом в отсутствие мамы была необходимость лгать. Я должна была подтверждать алиби Малабар, поддерживая её историю хотя бы своим молчанием. Поначалу казалось, что это проще простого, но со временем молчание стало угнетать. Когда лжёшь человеку, которого любишь, а я ведь любила Чарльза, не говоря уже о том, что лгать приходится так часто, что ложь начинает казаться правдой, Теряешь единственное, что по-настоящему важно — возможность истинной близости. Я утратила способность к близким отношениям с Чарльзом в тот день, когда первая ложь слетела с моих губ. Со временем я начала терять близость и с самой собой. Ко второму полугодию десятого класса я постоянно мучилась болями в животе. Мать возила меня к гастроэнтерологу, которая предположила, что боль может быть связана со стрессом. Когда мать вышла из кабинета, врач стал расспрашивать меня о моих внешкольных занятиях, об отношениях со сверстниками. Много ли у меня друзей в школе? Я заверила её, что много, но правда была иной. Я так и не смогла стать частью школьного сообщества. У меня было больше знакомых, чем близких друзей. Я не играла в командные спортивные игры, не участвовала в деятельности ученических клубов. «Есть ли у тебя бойфренд?» — спросила она. «За такой красавицей, как ты, должно быть, многие увиваются». Это было не так. Но мне хватило ума не объяснять, что львиная доля моей романтической энергии уходит на личную жизнь матери. «Ну, мне кое-кто нравится», — честно ответила я, — И мой ответ, кажется, пришёлся ей по вкусу. Но большинство парней в моём классе такие инфантильные. К тому же мне нужно фокусироваться на учёбе. «Как у тебя с учёбой?» — поинтересовалась она. «Я почти круглая отличница», — похвасталась я. Врач, понимающе кивнула. «Вероятно, в том-то и проблема. В твоём перфекционизме. Я думаю, тебе стоит несколько снизить свои стандарты». бережнее относиться к себе. Когда к нам в смотровую снова зашла моя мать, врач высказала предположение, что источником моего стресса могут быть академические требования Милтона и что у меня, возможно, развивается язва. Она посоветовала мне избегать употребления газированных напитков, кофеина, острой и кислой пищи. — Спасибо вам большое, — сказала моя мать врачу со вздохом облегчения. «Уверена, всё это моя вина. Как крайне вам, вероятно, сказала, я иногда перебарщиваюсь кайенским перцем». Она рассмеялась и посмотрела на меня. «А вам, юная леди, придётся меньше беспокоиться о пятёрках и больше гулять. Честное слово, жизнь слишком коротка». По дороге домой я размышляла о романе «Алая буква» Натаниэля Готтерна, заданном на прочтение в школе, и задумалась вслух, испытывает ли моя мать хоть талику стыда, как Эстер Прин, терзают ли Бена совести, как Артура Димсдейла, или они обозвали бы этот роман пуританской чушью, так же, как мой отец. Мать уверила меня, что ни капельки не чувствует себя виноватой. «Попытайся понять нас, Ренни», сказала она мне, Мы с Беном не планировали влюбляться друг в друга. Это случилось само собой. Важно лишь то, что мы решили поставить чувства Чарльза и ли на первое место. Никто из нас не хочет причинить им боль. Ты ведь это понимаешь, верно? Я кивала. Рассказать им о нашем романе и бросить их значило бы разрушить их жизни». «Развод — это грязь и боль. Он никому не нужен. К тому же у Чарльза и Лили слабое здоровье. Эта новость ухудшила бы их состояние. Так что мы с Беном стараемся быть альтруистами. Как и ты, милая, — она похлопала меня по бедру, — ты помогаешь нам поступать правильно. Мы планируем чтить свои супружеские обеты, пока смерть не разлучит нас». Это звучит логично? Это звучало логично. И, о, как я любила, когда моя мать разговаривала со мной вот так, как женщина с женщиной, и между нами не было ничего, кроме доверия и близости. Наконец-то я осознала величие жертвы, приносимой Беном и моей матерью. План состоял в том, чтобы дождаться, когда Лили и Чарльз умрут. Таким был нарратив, на котором они остановились. В то время он казался мне верхом благородства и даже доброты.